Юрий Александрович Улингов Кровавую чашу И спить до дна В игре Проходи, задерживайся Слова, приглушенные маской, сопровождаются грубым толчком И я снова оказываюсь в проклятом зале Те же провода на стенах Те же ряды дубль капсул Только теперь все они обесточены Все, кроме одной Той, в которой я провел последние два боя Прихрамывая, я подхожу к оборудованию И нажимаю на сенсор Крышка отъезжает в сторону, я падаю в кондиционированные, потроха капсулы. Релакс. К дьяволу. Нужно закончить это скорее. Однако я медлю. Рука застыла на тумблером активации. Здесь он механический, не электронный и не сенсорный, чтобы исключить случайный запуск. Хотя все это носит скорее ритуальный характер. Все равно есть внешнее управление. Вдох, выдох, вдох, выдох. Я не знаю, чего я хочу больше чтобы Мэлла не оказалась там или чтобы ее там не было. Если ее там нет, значит она уже мертва. Если же она там, то убивать ее придется мне. Третьего не дано».